выбросивших на берег роту морской пехоты, которая всего через четверть часа подняла над развалинами турецкой батареи Андреевский флаг. А корабли тем временем, даже не меняя позиции, перенесли огонь на следующей батарее. «Юм-Буруну» — два орудия калибра 240 на 35, и «Эльмаз» — четыре противоминных 75 миллиметровых пушки, расположенную чуть дальше. Но это, собственно, уже отвлекающий маневр, поскольку для «Юм-Буруну» —